Достаточно вспомнить, что понятие причинности появилось лишь в этом веке. — Это как? — озадачился я, протягивая ладонь к завиткам пламени. — А вот так. Старик легким пируэтом вернулся к дивану и упал на жесткое сиденье. — Нет физики никакого, скажем, всемирного закона причинности. Даже в списке гносеологических принципов рационального мышления ее тоже нет. — А что вы хотите? Вон в микромире сплошь и рядом происходят события без внешних воздействий. Стало быть, у следствия отсутствуют причины. А что-то мы с вами заболтались, Миша. Ну-ка давайте-ка повторим наши экзерсисы по столоверчению. Шучу по ридеризму. Я готов. Всегда готов. Пробормотал Игорь Максимович. Кстати, юный пионер. самолец.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 Бойко поздоровался он, касаясь бутылочек настойки капельницы. Лечебный раствор сочился помаленьку, поддерживая силы болезного. Доброе, Сипло отозвался густов, приоткрывая глаза. Следователь скоро подойдет. Скоро, скоро, пропел Сегунда, незаметно вынимая шприц, заправленный спецпрепаратом. Цараушная сыворотка правды на базе тоже была но он больше доверял КГБшным разработкам. Проколов трубочку, игла впрыснула зелье. Обратный отчет, мелькнуло у лже-врача. Вскоре пациент тожел, порозовел, заворочился. — чекисты и вчера к вам наведывались, и позавчера. Сегунда присел на стол и сжал пальцами безвольное запястье Густава, нащупывая пульс. — Что ж вы там такого интересного заметили в оперотделе?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 Сегунда внимательно дослушал до конца вынужденную исповедь, понимающий, кивая головой, в нужных местах огорченно цокая языком, и достал второй шприц. Все точно, тревогу подняли неложную. Вязкий яд выталкивался туго, но вот поршеньок уперся. Все, этого хватит на пятерых, но, как говорят сами чекисты, лучше перебдеть, чем недобдеть.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 Андропов выдвинул Питовранова или Питовранов выдвинул Андропова. А все зависит от выбранной системы координат. ЮВ поддерживал ЕП. усмехнулся Евгений Петрович и поморщился. Бельвиль меньше всего напоминал Париж. Тут арабов развелось, как в Кособланке, а обруку с мигрантами пришли грязь беспорядок и азиачина. Хотя никто, кроме хромовой Али, не умеет так готовить кофе.